Глава 3. Депрессия и принятие решения После смерти Михаила, оставшись один в огромной станции, я ожидаемо впал в депрессию. Вырезая из своего короба наверху, устроенного по принципу спального мешка, чтобы невесомость не мотала из стороны в сторону, принимал еду, справлял нужду, что само по себе являлось весьма неприятным процессом, снова устраивался в своем спальнике. тому кто не перенес тяжелой депрессии не понять всю ужасную убийственную суть этого состояния допустим вы просыпаетесь утром и не можете встать вы пытаетесь поднять руку но у вас не получается что за черт вы снова пытаетесь поднять руку и встать с кровати тело вас не слушается оно не хочет почему в итоге вы кое как справляетесь с собой и встаете но не знаете зачем допустим вы просыпаетесь и на следующее утро Вы не открываете глаза. Уже сам факт того, что вы проснулись, удручает. Вам нужно что-то делать. Вам нужно куда-то идти. Зачем? Вы откладываете дела и засыпаете снова. Если бы вы могли спать вечно, вы бы спали. Но организм так не может. Вы просыпаетесь, но не открываете глаза. Вы не хотите. Вы не хотите даже разлеплять свои веки. Вы закрываетесь в спальнике и пытаетесь заснуть снова. Вы уже проспали 14 часов, организм не может больше. Борьба становится мучительной, вы открываете глаза и чувствуете боль. В перерывах между сном и полусонным состоянием я жалел себя, снова и снова проклиная свой выбор, связавший меня с космосом. Я единственный сын обеспеченных родителей. Мой отец, Серов Сергей Николаевич, был потомственным военным, ракетчиком. Его военная часть в лесу за Красноярском входила в третье кольцо противоракетной обороны, чем папа гордился всю жизнь. Само собой, он имел тесные контакты с Пресецком, с конструкторским бюро, и с детства прибивал мне любовь к ракетам. Но, вопреки его ожиданиям, я выбрал профессию врача. Уже на пятом курсе, наслушавшись разговоров в докторов в больницах, где у нас проходили практические занятия, решил, что не буду вкалывать на 30 тысяч в месяц. Так, мой выбор и любовь отца к ракетам нашли общую канву. Я выбрал редкую специальность космическую медицину и после окончания института попал в центр подготовки космонавтов. Моя мама, Янович Елена Анатольевна, была из семьи музыкантов, но сама выбрала специальность ветеринара и работала руководителем ветеринарной клиники Доброе сердце. С детства я часто бывал у нее, мешая ей работать. Мне нравилось смотреть, как они лечат животных. Благодаря отцу отношение ко мне в Центре подготовки космонавтов было лояльным. И когда Волков Иван Сергеевич, тридцатилетний летний врач, попал в автокатастрофу, переходя дорогу на красный свет, решение о выборе напарника Михаила было принято в мою пользу. В пользу новичка, который всего два года назад переступил порог Центра. «Не попади, Волков, под машину, не будь влиянием моего отца, я бы сейчас на земле занимался бы чем-нибудь». Они не торчало бы на высоте 400 километров на орбите над мёртвой и пустынной землёй. Сегодня был третий день, или четвёртый, после смерти Михаила. Я даже не знал точно. Вылез из спальника в очередной раз, чтобы сходить в туалет, и остановился. Мне послышался посторонний шорох. Галлюцинации. Скоро начнутся необратимые психологические расстройства. Поставил себе диагноз. Я представил, как на станции, мечется, ныкаясь и отлетает от стен, заросшее существо, некогда бывшее максимум Серовым, и мурашки пошли по коже. За последние несколько дней я впервые прошел в модуль управления. Посмотрел на дисплей, непрерывно выводящие данные скорости, курса. Альтиметр показывал высоту 360 километров. Это значит, за неделю станция снизилась примерно на 10 километров. Каждые две недели приходилось корректировать курс, возвращая станцию на прежнюю высоту. Орбита была слишком низкой, чтобы пренебрегать гравитацией. Допускалось значение высоты орбиты до 340 километров, но тогда при коррекции курса затраты топлива были большие. Чем ниже спускалась орбита, тем быстрее начиналось снижение. В последующем из-за увеличения трения в более тяжелых слоях атмосферы высота ниже 300 километров считалась критической. Топлива на станции просто не хватит поднять ее. Высота ниже 300 километров считалась критической. И тогда падение со сгоранием в атмосфере неизбежно. Восстановление курса обычно занимался Михаил. Его действиями управлялись ЦУПа. Теперь не было ЦУПа. А труп Михаила лежал в гермошлюзе. За все эти три дня я не смог заставить себя пойти туда. Передатчик Мурзы он так и не успел собрать. Значит, никакого сигнала я послать не мог. Мне оставалось только оттягивать неизбежный конец. Теперь я остался один и мог растянуть запас продовольствия на 4 с лишним месяца при средней экономии. Но было одно критическое «но». Если не включить двигатель и не поднять станцию повыше, то максимум через 3 недели она войдет в плотные слои атмосферы и превратится в горящий факел. МКС летела на неосвещенной стороне планеты. Камера в автоматическом режиме делала фотографии темного пятна. именуемого планетой. Режим автоматической съемки с кратностью снимка каждые пять минут установил еще Михаил, до того, с выхода в космос. Чтобы чем-нибудь забить мозги, я вывел все снимки на экран, перелистывая один с другим. Ничего нового. Ни следа человеческой деятельности. Ночные снимки я поставил на автоматическую перемотку, чего пялиться в темное пятно, обрамленное светлячками звезд. Но тут уловил что-то странное, еле заметное пятнышко. Остановил перемотку. Вернул слайд. Увеличил. Еле заметное пятно. Что это? Вулкан? Пожар в лесу. Заинтересовался. Сделал максимальное увеличение. Вероятно, вулкан. Ничего другого не приходит в голову. А если костер? Меня даже пот при этой мысли. Если это костер, то, возможно, на планете остались люди. Посмотрел на дату снимка. Наложил траектории движения станции. Получалось... что снимок сделан над территорией современной Франции. Но там, насколько мне известно, нет вулканов. Может, природный пожар. Но на всех снимках, сделанных после, пятнышка не было. Люди или природное явление? Сердце билось как бешеное. До этой минуты мысль, что на Земле могли остаться люди, не приходила в голову. Над территорией Франции МКС должна появиться на следующем витке. Сейчас я пересекал границу тени. Внизу проплывало голубое пятно Атлантического океана. 45 минут на освещенной стороне тянулись как сутки. И вот, наконец, станция нырнула в тень. Теперь я рассматривал темень через камеру на максимальном разрешении. Еле видное мерцающее пятнышко чуть не заставило сердце остановиться от радости. Я сделал серию фотографий, которые сразу бросился рассматривать на дисплее. Сомнений быть не могло. Это источник света. Либо маленький вулкан, либо костер. На пожар не похоже. Не может пожар локализованно находиться на одном месте двое суток. Если это костер, его развели люди. Значит, планета пригодна для жизни. Только сейчас я вспомнил о целом ворохе лабораторных модулей на МКС. Несколько часов занимался спектральным анализом. Данные ошеломили. Кислорода в атмосфере было 23%. Это же насколько Земля очистилась, стоило человечеству покинуть ее? Промелькнула мысль в голове. Впервые за долгое время впереди во тьме забрежил свет. Как бы я ни экономил еду и воду, им придет конец, и тогда моя смерть неминуема от голода и обезвоживания. Из этого следовало, чтобы пытаться выжить, можно лишь на Земле. Конечно, оставался вопрос, есть ли там жизнь вообще, если планета покинута людьми. Первая мысль была о том, что многие животные организмы на суше и в мировом океане за время своей эволюции подверглись куда большим испытаниям, но выжили. Значит, вопрос необходимости попасть туда практически не оспаривается. Вторая мысль была более практичной. Как попасть на Землю, покинув станцию? Теоретически в этом проблемы нет. На МКС есть собственная спасательная капсула. Ее роль исполняет модифицированный космический корабль «Союз». За все время работы МКС с 1998 года спасательной шлюпкой не пользовались. Каждая новая миссия меняла запас продуктов и отмечала работоспособность капсулы путем подачи питания и проверки работы дисплея, показывавшего состояние оборудования. Спасательная капсула, стоявшая в безвоздушном пространстве в гермошлюзе, не подвергалась никакому разрушительному воздействию. Теоретические знания по эвакуации с МКС у меня были, как и у любого космонавта. Учение по экстренной эвакуации со станции – одно из самых важных и много раз отрабатываемых еще в центре. Он находится пристыкованным к российскому стыковочному узлу РСС. К нему легко добраться из любого модуля на станции. Сценарий спасения следующий. Если работа МКС в управляемом режиме невозможна, экипаж станции переходит в шлюпку через люк в верхней части аппарата. После размещения в тесной кабине космонавты надевают противоперегрузочные костюмы и закрепляются в креслах. На все операции, включая закрытие люка и герметизацию, уходят 2-3 минуты. Штатная отстыковка от МКС занимает 10 минут, но в аварийной ситуации все происходит в ускоренном темпе. Остается только проверить. Проплыв до российского стыковочного узла, я открыл гермошлюз. Спасательная капсула стояла, надежно пристыкованная к шлюзу внешней стороны. Открыл люк и спустился внутрь. Четверо космонавтов здесь сидят как сельди в бочке, но для одного это бизнес-класс. Я повернул тумблер включения питания. Засветились лампочки дисплея, встроенного в стенку. «Все работает. Выключил. Время до спасательной операции есть. Надо проработать все от А до Я. Время отстыковки от станции, предполагаемый маршрут приземления и много всего». Я вернулся в командный модуль «Заря», прихватив с собой из капсулы руководство по аварийной эвакуации еще в редакции 1998 года. Теперь надо было просчитать массу моментов. Обычно космонавты при спуске с собой не берут ничего лишнего. Я же во многом буду зависеть от того, что удастся доставить с собой вниз, исходя из того, что кроме предполагаемого костра никаких следов человечества нет. Спасательная капсула отстреливается автоматически, и приземление тоже происходит на автопилоте. На нужной высоте открывается парашют, срабатывают тормозные двигатели. Главный вопрос – где приземляться и как рассчитать траекторию? Что из того, что есть на корабле, пригодится внизу, не считая продуктов? У меня было примерно две недели на подготовку, пока орбита станции позволяет не спешить. За это время надо собрать необходимые вещи, продукты, предметы быта, инструменты. Короче, все, что мне могло пригодиться. Все это надо перенести и разместить в капсуле так, чтобы не травмировать себя во время приземления. Надо рассчитать момент спуска спасательной капсулы. Расчет произвести с учетом траектории и скорости движения. Это не было моей сильной стороной. Нельзя забывать о лекарствах. На станции всегда был солидный запас медикаментов, включая набор хирургических инструментов, шовного и перевязочного материала, дезинфицирующих средств. Надо было отобрать продукты максимально длительного хранения и не скоропортящиеся. Это на станции есть возможность хранить их вечно, внизу непонятно, что меня встретит, кроме повышенного содержания кислорода, Итак, я определил для себя приоритеты, исходя из того, что, возможно, окажусь на необитаемой, но пригодной для жизни планете. Максимум продуктов – одежда, инструменты и оружие. На станции были столовые приборы из пластиковых вилок и ножей. Ножи не ахти себе, но для приема пищи годились. Рассчитывать на пластиковые ножи и вилки, как на оружие, было нелепо. Значит, оружия у меня нет. Инструментов на станции имелось много. Гайки с барашками и карабины, усиленные тонкие тросы, ключи, накидные и рожковые, даже домкрат. Предназначение некоторых инструментов я даже не знал. Надо будет определяться на месте. Кроме того, в самой спасательной капсуле тоже должен быть аварийный запас питания и воды, предназначенный на несколько дней. Я решил собирать необходимые мне вещи в модуле «Рассвет», с которым через гермопереходник был соединен стыковочный узел. Собирать начал с одежды. стараясь отобрать все необходимое для длительного ношения. Когда горка одежды была прихвачена шнуром, чтобы не летала в воздухе, настал черед инструментов. Все ключи, которые впоследствии могли быть переплавлены, нашли себе место в сумке, тоже зафиксированный шнуром. Медикаменты я носил на станцию в пластиковых боксах, в которых они находились на модуле «Заря» в отдельном шкафу. Три дня заняло перетаскивание всего, что я смог наскрести на станции. на модуль рассвет, а потом непосредственно в капсулу. За раз удавалось взять немного груза, который мешал передвигаться. Задевая стену, он получал импульс движения в невесомости и увлекал меня за собой. Приходилось хвататься за что попало, чтобы остановиться. Я перестал убирать мусор. И теперь упаковки от еды временами мешали движению, возникая из ниоткуда. Почти целый день ушел на то, чтобы разместить все это внутри спасательной капсулы. которая теперь казалась забита всевозможными тюками с одеждой, медикаментами, внушительной сумкой с инструментами. Места оставалось мало, а продукты я еще не трогал. Пришлось убрать часть одежды и выбросить из медикаментов одноразовые системы для переливания растворов. Не знаю, какой умник догадался доставить их на станцию, но трансфузия в условиях невесомости была нереальной. Теперь я засел за расчеты, многократно проводя математические выкладки по траектории станции. Приземляться хотел во Франции, где на фото было мерцающее пятнышко. Спуск в автоматическом режиме с преодолением орбитальной скорости в 8 км в секунду занимал около 8 минут с учетом снижения скорости после срабатывания парашюта. Это означало, что команду на отстыковку капсула должна получить примерно над проливом Ла-Манш. МКС должна была пролететь на той территории через 8 витков. В моем распоряжении оставалось около чуть больше 10 часов. а следовало еще принести продукты, чем я и занялся, обливаясь потом. Время моего старта было назначено на 12 часов дня по московскому времени, и через 10 минут полета я и должен приземлиться примерно в районе Орлеана. В одиннадцать часов дня, перетаскав солидный запас продуктов, я решил остановиться именно в тот момент, когда станция снова нырнула в темноту. 45 минут полета в тени, и я снова увижу солнце. Пересечение границы тени я встретил уже в капсуле. Одетый в противоперегрузочный костюм, включенный дисплей показывал время отсчета. Ровно десять минут до отстыковки от станции. Цифры замелькали на табло, показывая начало отсчета. В капсуле было тихо. Я лежал вертикально, зажатый тюками и амортизирующими подушками самой капсулы. Цифры шесть нулей остановились на табло в тот момент, когда и стрелки на моих часах встретились на двенадцати. «Аварийная отстыковка!» Возвестил механический голос, и в этот момент меня ощутимо тряхнуло. Пиропатроны отстрелили капсулу от станции. Секунд пять продолжалось падение в невесомости. Затем по корпусу спасательной капсулы прошла дрожь. Включились маршевые двигатели. Какое-то время капсула летела рядом со станцией. Затем, изменив угол, стала входить в атмосферу. Огромная перегрузка вдавила меня вниз. На скорости семь с половиной километров в секунду капсула устремилась к земле, вращаясь вокруг своей оси. Около трех минут продолжалась перегрузка. Потом резкий толчок и остановка вращения возвестили о выстреливших парашютах. Обычно это происходит на высоте 15 километров. Через небольшой иллюминатор в верхней части капсулы проникали солнечные лучи, которые через минуту скрылись. «Прохожу облака», — догадался я. Еще три минуты продолжалось мягкое падение вниз, когда капсула практически зависла в воздухе. Сработали тормозные двигатели. И спустя секунду она погрузилась в что-то мягкое и заколыхалась, вызывая неприятную тошноту. С усилием, дотянувшись до внутреннего затвора, открывающего люк, провернул его три раза и, натужившись, откинул его. Внутрь ворвался свежий воздух с запахом моря. «Моря?» Подминая под себя тюки, я вскарабкался наверх, задыхаясь от напряжения. Волнуясь, выснул голову и огляделся. «Со всех сторон меня окружала вода». Небольшие метровые волны несли покачивающуюся капсулу к темной полоске вдалеке.